глава 4эй жители дна заорал Гримуэль, размахивая палкой гром смеется над вами в подтверждение его слов над головой действительно что-то громыхнуло затем сверкнула молния и призраки остановились Оодренный успехом гримуэль заорал еще громче Вы не посмеете причинить нам зло. С нами богиня Диана. Призраки спокойно полетели на нас. «Стихами давай!» — прикрикнул я на Гримуэля. «Они поэзию любят!» «Это не стихи, а древние священные тексты. И ни одного подходящего случаю я... «Да читай любые!» «Я могу!» — пискнула Феона. «Не, вряд ли». гримуэль взял себя в руки и выдал. «Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна, что в наш век отвага не нужна?» Призраки вновь остановились, прислушиваясь. Ближайший ко мне был буквально на расстоянии вытянутого меча. Я вытянул меч и попытался его потрогать. Призрак не трогался. Меч спокойно проходил сквозь него. Вот и как спрашивается с таким сражаться. Но тут же возникает и другой вопрос, встречный. А они-то нам что смогут сделать? В отряде поднялось какое-то странное волнение. Я завертел головой. — Хреново дело, — подскочила ко мне Диана. — Эта песня поднимает боевой дух. — У меня ничего не поднимается. — Поспешил я заверить ее. — Хорошо, это сейчас очень кстати. А остальные придорки вот-вот в атаку пойдут. — Понял, не дурак. — Гримуэль, меняй пластинку! Давай чего-нибудь лиричное! Гримуэль понял меня с полуслова. Собутыльник как-никак и сменил репертуар. «Я вижу, как закат стеклоконный плавит!» Призраки продолжали стоять, а рыцари ощутимо расслабились. Даже кони перестали рваться. Я выдохнул. Ну вот, разум победил. «И что дальше?» К нам приблизился командир отряда. «А ничего?» — пожал я плечами. План уже вполне созрел. Ничем не хуже любовь другого идиотского плана. «Разжигайте костер, разбивайте лагерь». Гримуэль пока стихи почитает. «А утром эта напасть, может, сама собой рассосется». Гримуэль услышав, что ему выступать до рассвета, немного побагровел, но накала не ослабил. Продолжил заунывно рассказывать призракам, про какое-то место, где живы все, кто его любил. Ну, а что я еще могу ему предложить, если он такой фиговый волшебник? Палкой светящиеся махать и джедаи могут. А вот с призраком сражаться? Тут талант особый надо».